изредка приходила из Гурьева парусная лодка с почтой и еще реже колесный пароход из астрахани два три раза за несколько лет заходил старый маленький крейсер и морские офицеры невежды и брехуны по словам шевченко забавлялись тем что рассказывали о дичавшем жителям форта всяческие страхи на днях мол приедет корпусный командир отдаст под суд за пьянство офицеров и перепорят для порядка всех ссыльных солдат. Солдаты в Новопетровском были другие, чем в Ворске. В Ворске было много старослуживых солдат, взятых в армию при Крутчине на 25 лет. Здесь же было много юношей, отправленных в армию по воле родителей за дурной нрав. Эта мера широко применялась в помещичьем быту. И бывших офицеров, разжалованных в солдаты за уголовщину. загибании углов в картежной игре, воровство, продажу казенного имущества. Жалование офицерам и солдатам привозил пароход из Астрахани. Его ждали с нетерпением целыми месяцами, только затем чтобы, получив мешки с деньгами и раздав деньги по рукам, начать гомерическое пьянство. Деньги целиком отсылались маркетанту или спиртомеру. целовальнику винной лавки Зигмонтовскому. Денщики притаскивали бутылки с водкой, в офицерские флигеля вызывали из казарм песенников, и начиналось пьянство. Длилось оно несколько дней и кончалось обыкновенно кровавой дракой. Но в пьянстве соблюдался известный порядок. Солдатам жалований выдавали не раньше, чем кончали пить офицеры. В этом сказывалась мудрость начальства. Солдаты пили во вторую очередь, когда офицеры уже успевали проспаться, и таким образом форт не оставался покинутым на произвол сплошной пьяной толпы. Пили и зимой, и летом, в удушающей жаре, в испарине, пили до белых чертей. Ссыльные солдаты могли бы легко бежать из укрепления во время офицерских попоек, Но бежать было некуда. Вокруг простиралась смертоносная пустыня. Такая голая пустыня, что не на чем было даже повеситься, как горько шутил Шевченко. Население Петропавловского состояло из солдат. А это было самое бедное, самое жалкое сословие в нашем Отечестве. Из офицеров, подонков армии и немногих гражданских личностей, прощелык и авантюристов. Шевченко сдружился только с одним солдатом, служителем при лазарете Андреем Обеременко. Они были земляки и, сидя по вечерам на пороге лазарета, вспоминали Украину и пели вполголоса украинские песни. В свободные от тяжелых работ и муштровки часы Шевченко заходил к целовальнику Зигмонтовскому. Это был лживый, невежественный старик, утомительно хваставшейся своей феерической жизнью жизнь эта сплошь состояла из стечения удивительных обстоятельств зигмонтовский был и актером и якобы прогремел в роли дмитрия донского под видом морского лейтенанта он плавал с адмиралом лазаревым к южному полюсу а будучи заседателем одесского земского суда примкнул к декабристам за что и сидел будто бы в одиночном заключении в крепости измаи все на что бы не бросал даже мимолетный взгляд этот беспокойный старик вызывало у него жажду вранья однажды угощая шевченко селедкой он обильно поливал ее прованским маслом и при этом рассказывал что во времена плавания с адмиралом лазаревым ему зигмонтовскому удалось досконально узнать откуда берется это самое прованское масло корабли лазарева остановились около острова Прованс, лежащего между Италией и городом Сингапуро. На этом острове росли громадные деревья. Стоило только надрезать на них кору, чтобы в бутылке хлынуло чистейшее прованское масло. Но среди обитателей укрепления даже Зигмонтовский и его бесцветная старушка-жена оказались прекрасными людьми. и Шевченко часто заходил к ним почитать газету, Зигмонтовский получал петербургские ведомости, и послушать безобидное вранье старика. Прошло три года. Ротного Потапова перевели в Уфу. Вместо него был назначен ротным служака и фронтовик капитан Косарев. Он показался после Потапова ангелом доброты. Комендантом укрепления был назначен полковник Усков, человек мягкий, увлекавшийся впервые и появившийся в то время фотографией. Наконец, начальником края вместо обручев был назначен генерал Перовский, взбалмошный, жестокий, но предприимчивый и своеобразный человек, гордившийся знакомством с Пушкиным, Гоголем и Жуковским. Под влиянием друзей Шевченко Перовский в предписании к Ускову намекнул на необходимость послаблений ссыльному поэту. Шевченко был освобожден от тяжелых работ, муштровки, выправки. Перовский, будучи в Петербурге, просил шефа жандармов Дубельта разрешить, наконец, Шевченко рисовать, но Дубельт отказал. Тогда Шевченко решил заняться лепкой. Бродя по окрестностям укрепления, Он нашел хорошую глину и начал лепить из нее фигуры киргизов. Усков сначала обеспокоился, но потом решил, что раз лепка не запрещена, значит, позволено, и смотрел на эти занятия Шевченко снисходительно. Жизнь скрашивалась письмами, снова начали писать друзья, посещениями семьи Ускова и редкими наездами в укрепление людей из России. Ненадолго приезжал писатель Писемский. Он обрадовал поэта рассказами о необычайном успехе его стихов. Два раза приезжали с экспедицией, изучавшей рыбные богатства Каспийского моря, ученый Берр и молодой ученый Данилевский. С ними Шевченко отводил душу, но каждый раз после отъезда этих людей его охватывала новая тоска. Берр. посоветовал Тарасу написать о своей судьбе президенту Академии художеств, известному скульптору и медальеру, графу Федору Толстому. Шевченко написал, но без всякой надежды на помощь Толстого, только чтобы не обидеть бэра Пустыня сторожила укрепление. В самой монотонности ее горизонта, в бесплодности земли, в мутном небе была заключена огромная тоска. По вечерам Шевченко часто ходил вокруг стен крепления Сонные волны набегали на берега, перекликались часовые. Звездное небо, такое же, как на родине, сверкало над головой. Но от этого было еще горше, еще труднее на сердце. Шевченко облысел. Глаза его сузились и потеряли блеск. Походка стала тяжелой и медленной. Жизнь как бы кончалась, но не кончалась каторга. Шевченко подолгу смотрел на запад, где за ночной мглой, за шумом тусклого моря лежали блещущие росой цветистые от радуг степи и небеса Украины. Ему снились томительные сны, дрожащие песни кобзарей, деревни, пестрые, как писанки, гром днепровских порогов. Но наступало пробуждение, и поэт с горечью признавался. Сердце старое черствеет, и очень не видит Ни хотенки этой белой, под синью небесной, Ни долины приветливой у темного леса. В Новопетровском Шевченко не написал за семь лет ни одного стихотворения. Казалось, что воображение иссякло, пролилось, как вода на сухую землю. И все чаще ярость подымалась к горлу, и Шевченко проклинал страшным неистовым проклятием палача Николая, обрекшего поэта на медленную смерть в изгнании, на худшую казнь, какую мог придумать коронованный Фельдфебель. В 1855 году до глухого форта дошла радостная весть «Николай умер». Скрытое ликование охватило всех, даже некоторых офицеров. Упала тяжесть, ломавшие кости всей стране. Говорили, что Николай отравился, не выдержав исхода крымской кампании, и огромный его труп, надушенный и обложенный цветами, был так страшен, что придворные дамы от одного вида мертвого императора падали в обморок. Шевченко ждал освобождение Ждал амнистии от нового царя Александра. Александру Второму были поданы списки ссыльных, подлежавших освобождению. Он прочел их и тщательно вычеркнул из списков имя Шевченко. Он вежливо улыбнулся и сказал, «Этот слишком сильно оскорбил мою бабушку и моего отца, чтобы я мог его простить». Последняя надежда на освобождение пропала. И солдаты, и Усков, и даже иные отпетые офицеры Новопетровского укрепления были поражены царской несправедливостью и старались утешить Шевченко. Одинокий, лишенный родных и друзей, Шевченко увлекся женой коменданта Ускова. Он бывал у Усковых каждый день. Дети Ускову... полюбили поэта и звали его «Горечем», сокращая трудное отчество. Жена Ускова была красивая, приветливая женщина. Она обласкала Шевченко, а он полюбил ее по-юношески, с трепетом и благоговением. Но это была любовь неразделенная и скрытная. О ней нельзя было говорить никому. О ней Шевченко не мог даже намекнуть самой Усковой. Любовь ссыльного солдата к жене коменданта сулила им обоим только несчастье. О первых днях этой любви Шевченко писал, что дыхание поэзии появилось в мертвой пустыне. Но каторга, это безграничное вместилище безграничных мерзостей, оказалось сильнее молодой женщины. На глазах у поэта Ускова менялось Сначала она грустила и плакала. а через два года уже бойко играла в карты до утренней зари, ссорилась за ломберным столом, сплетничала, вырывала страницы из Лермонтова и скручивала из них папильотки. Шевченко перенес двойной удар. Неразделенной любви и медленного морального падения любимой женщины. Но он уже привык к ударам и научился переносить их. во время припадков тоски он уходил в степь где разбили свои кибитки киргизы кочевники с недоумением смотрели на пожилого солдата с желтым лицом и добрыми глазами бродившего по пустыне шевченко любил киргизов за их чистосердечие живость за детское любопытство опять как на орали началась бессонница шевченко выходил с вечера к стенам укрепления и бродил всю ночь вокруг этих стен, пока не появлялась на чистом небе утренняя Венера. Он бродил и думал о том, что тюрьма убила его, как художника и поэта. Но на следующий день он записывал в своем дневнике. Вечер был тихий, светлый. На горизонте чернела длинная полоса моря. На берегу его горели в красноватом свете скалы. а на одной из скал блестели белые стены укрепления. Я невольно залюбовался своей семилетней тюрьмой. Такую запись, где были скупые и точные краски, мог сделать только настоящий художник. Нет, глаз был еще зорок, и сердце негодовало на людскую неправду, значит, каторга еще не совсем замучила поэта. Шевченко не знал, что Федор Толстой Обивал в это время в Петербурге пороги дворцовых приемных и требовал освобождения поэт. Толстой был человеком широкого сердца и душевной мягкости. Ему отказывали, но он упрямо возобновлял просьбы. Хлопотал он, хлопотала его жена Анастасия Ивановна Толстая. Они заинтересовали судьбой поэта всех петербургских литераторов. Они ездили к великим княгиням и министрам. Они доказывали, что дальнейшее заточение Шевченко — бессмысленная жестокость. Им помогали Сироковский, поэт Алексей Толстой, братья Жемчужниковы. И вот, наконец, свершилось. 2 мая 1857 года Шевченко получил письмо из Петербурга от Михаила Лазаревского. Лазаревский поздравлял Шевченко со свободой. Поэт, не дочитав письма, заплакал и долго не мог унять своих слез. Потом он прочел, что обязан своим освобождением Федору Толстому, но больше всего его жене, Настасии Ивановне Толстой. Шевченко написал письмо Толстой, похожее на крик благодарности, на молитву. Письмо, полное громадного волнения, почти экстаза. «Сестра моя!» Написал он и долго не мог продолжать. Слезы капали на бумагу, не давали Шевченко дышать. Сестра моя, Богу милая, никогда мною не виденная. Чем заплачу тебе за радость, за счастье, которым ты обняла, восхитила мою бедную, тоскующую душу. Слезы, слезы беспредельной благодарности приношу в твое возвышенное сердце. Второе письмо он написал Федору Толстому и впервые подписал его не словом «рядовой», а словом «художник» Шевченко. Шевченко ликовал, а приказ об освобождении медленно переползал из одной канцелярии в другую, писаря рылись в пыльных списках, пакеты дожидались оказии, и путь в три тысячи верст приказ шел почти три месяца. Поэт был обречен на ежедневное изматывающие душу ожидания. Без приказа Усков не имел права освободить Шевченко. Он утешал поэта, а в ответ на гневные жалобы вздыхал и говорил одно только слово «Форма — «Форма!». Да, это была бесчеловечная форма, но почему же, когда надо было сослать Шевченко, тот же длинный путь жандармы проделали всего за девять дней? После письма Лазаревского Усков освободил Шевченко из казармы и разрешил ему жить в беседке в комендантском саду. Сад был насажен с громадным трудом. Для него специально привозили на шхунах чернозем из Астрахани. Шевченко любил этот сад, ухаживал за ним и в беседке в этом саду, дожидаясь приказа об освобождении, написал свои повести на русском языке и начал дневник по своей искренности этот дневник является одним из исключительнейших явлений нашей литературы начав писать шевченко успокоился ему казалось что каторга его еще не сломала что он все такой же каким был десять лет назад о том какой скудной какой нищенской была солдатская жизнь шевченко можно судить по той неудержимой радости с какой он пишет в дневнике, что купил себе незадолго до отъезда медный чайник. Это было уже богатство. Он ставил чайник на стол в беседке, писал, потом наливал себе чай в кружку, любовался чайником и гордился им, как живым существом. Чтобы скрасить ожидания, Шевченко решил прочитывать по одной странице в день биографию Гоголя. Но биография была прочитана, а бумаги из Оренбурга все не было. Тогда Шевченко начал читать так же медленно книгу кулиша «Записки о Южной Руси». И эта книга была прочитана до конца и выучена почти наизусть, а приказа все не было. Шевченко много думал о будущем. Он мечтал после возвращения из ссылки заняться гравюрой. Он считал, что живопись существует для народа, а единственный путь показать ему величайшие произведения живописи — это гравюра. «Быть хорошим гравером», — писал он в своем дневнике, «значит быть распространителем прекрасного и поучительного в обществе, значит быть полезным людям. Прекраснейшее, благороднейшее призвание гравера! Сколько изящнейших произведений!» доступных только богачам, коптилась бы в мрачных галереях без твоего чудотворного резца. Дни проходили в ожидании. Шли теплые, тихие дожди. Шевченко не спал по ночам, лежа в своей беседке. Он все думал о будущем и слушал, как застенчиво шуршит дождь, редкий гость пустыни, паскудной зелени по крыше беседки. Потом Шевченко вставал, зажигал свечу, кипятил воду в чайнике и писал до утра свой дневник. Наконец, приказ об освобождении пришел. По правилам, Шевченко должен был выехать сначала в Оренбург, а уже оттуда, оформив свою отставку из армии, возвращаться в Россию. Но комендант Усков на свой страх и риск, выдал поэту пропуск от Новопетровского укрепления до Петербурга без заезда в Оренбург. 2 августа 1857 года, после десятилетней ссылки, Шевченко сел в парусную рыбачью лодку. Она отплывала в Астрахань. Шевченко был так взволнован, так торопился, что плохо помнил, как уехал, с кем прощался, кто провожал его на пристань. Когда лодка отошла, он оглянулся на мрачные берега, где темнели батареи, где чей-то женский платок еще белел, еще трепетал в воздухе. Шевченко снял шапку. Любовь ушла, забылась. Каспийское море гудело, закатывало на берега тяжелую воду. Над пустыней подымалась тихая мгла, как дым пожара. Ветер заливал брызгами лицо. Это была свобода. Ветер теребил рваную солдатскую шинель, как будто хотел сбросить с посидевшего Тараса последнюю память о ссылке. Тарас задумался. Значит, не сбылись его слова, а он их когда-то считал пророческими. В неволе вырос меж чужими, и, неоплаканный своими, в неволе, плачущий, умру. В пропыленной Астрахани Шевченко прожил несколько дней, дожидаясь парохода на Нижний Новгород. Здесь он встретил своих земляков, киевлян. Они были потрясены видом поэта, изможденный в изорванном солдатском мундире, Он был больше похож на беглого, чем на освобожденного из ссылки. Новые друзья одели Шевченко и устроили в его честь шумную вечеринку. Только в Астрахани Шевченко понял, как измучила его ссыльная казарма. Простое человеческое отношение к себе он воспринимал как счастье. Он отвык от него на протяжении последних десяти лет. Астрахань, казалось Шевченко, огромной кучей мусора, которую венчают зубчатые белые стены Кремля и стройный великолепный собор XVII века. Шевченко был рад этому впечатлению от Астрахани. После семилетнего прозябания в пустыне он думал, что Астрахань должна была произвести на него громадное впечатление, значит, он еще не потерял взыскательности художника. стало быть пишет шевченко я еще не совсем одичал он был тронут до слез когда в грязном астраханском трактире завели машину и она хрипло заиграла увертюру из роберта дьявола семь лет шевченко слышал только треск барабанов и раздирающие сердце звуки военного горна. собор так заинтересовал шевченко что он хотел Зарисовать его, но не хватило времени. Он всех расспрашивал об этом соборе, о его строителе, но узнал только, что строил его простой мужичок. Это было правдой. Это прекрасное и величественное здание, видное за 30 километров, было построено крепостным Дорофеем Мякишевым в начале XVIII века. За постройку этого здания оно могло соперничать с лучшими зданиями знаменитейших зодчих, Мякишев получил всего сто рублей серебром. Постройка длилась двенадцать лет. В ссылке Шевченко ничего не читал. В Астрахани он тотчас пошел в библиотеку. Старик-библиотекарь с гренадерскими усами, одетый в сюртук с красным солдатским воротом, очень дивился любопытству приезжего, и рассказал Шевченко, что он был всего пятнадцатым посетителем за весь последний год. Шевченко увидел на полках книжки русского вестника и тут же, стоя около полок, начал читать их. Там были напечатаны незнакомые ему вещи Гоголя, Аксакова и Соловьева. В Астрахани жил рыбопромышленник Сапожников. учившейся живописи у Шевченко в Петербурге в 1842 году. Он узнал о приезде поэта и предложил ему место на пароходе «Князь Пожарский», нанятом Сапожниковым для переезда со своей семьей в Нижний Новгород. Поэт с радостью согласился. Плавание по Волге было для Шевченко праздником. Пароход шел от Астрахани до Нижнего целый месяц. Шевченко все время бегал по палубе, смотрел на берега, перезнакомился со всем населением парохода, сдружился с капитаном Кишкиным. У Кишкина была секретная тетрадь с запрещенными стихами Рылеева, Беранже и Барбье. По вечерам собирались в каюте, и Кишкин читал эти стихи вслух. Особенно понравились Шевченко гневные стихи Барбье. свобода Женщина с упругой мощной грудью, с загаром на щеке, с зажженным фитилем, приложенным к орудию в дымящейся руке. Иногда в каюту к Шевченко приходил бывший крепостной пароходный буфетчик Панов и играл для поэта на скрипке лучшие вещи Шопена. Панов был необыкновенный скрипач, крепостной погонинь. Игра его радовала и печалила Шевченко. Поэт радовался неиссякаемой талантливости народа и печалился о его судьбе. Паганини должен был с салфеткой и подмышкой с утра до ночи подавать всяческие растяга и солянки и водку пассажирам и владельцам парохода. На пароходе Шевченко впервые прочел губернские очерки Салтыкова-Щедрина. Они вызвали у него восторженные восклицания. «О Гоголь! Наш бессмертный Гоголь! Какую радостью возрадовалась бы благородная душа твоя, увидев вокруг себя таких гениальных учеников своих!» Книга Салтыкова «Щедрина» была для Шевченко первым громким голосом революционной демократии, нарождавшейся в России. Шевченко был взволнован. Теперь он не чувствовал одиночества. Появилось новое могучее течение общественной мысли, течение искреннее, смелое, подавшее голос за бедную грязную чернь. Новые люди были сродни Шевченко. Он уже знал это по тем отдельным словам, рассказам, намекам, которые доходили до него во время волжского плавания. Шевченко все реже вспоминал Костомарова, кулиша либеральных дворянских юношей из Кирилла-Мефодиевского братства. Голоса Герцена, Чернышевского заглушали наивную болтовню братчиков, постепенно превращавшихся в реакционеров, в преданных царских чиновников, казенных профессоров. Стояла осень, кончался сентябрь. Дубовые леса по берегам Волги уже заржавели от первых утренних морозов, но на полях и в сырой траве еще попадались последние лесные цветы. Каждый раз, когда пароход останавливался у глухих пристаней, Шевченко уходил в леса и возвращался румяный, мокрый от росы с громадным букетом цветов, который тут же раздавал пассажирам. Казалось, ничто не предвещало нового испытания. Но в Нижнем Новгороде Шевченко узнал еще об одной подлости правительства. Нижегородский губернатор был извещен, что как только в городе появится Тарас Шевченко, то его, упомянутого бывшего рядового Шевченко, надлежит припроводить на жительство в Оренбург. Кроме того, в предписании губернатору было сказано, что Шевченко запрещен въезд в обе столицы. Петербург и Москву. В Нижнем Новгороде Шевченко сказался больным. Местные власти сочли это заявление вполне достаточным и разрешили ему оставаться в городе до выздоровления. Мягкость местных властей объяснялась тем, что нижегородским губернатором был причастный к декабристам, отсидевший ссылку в Верхнеудинске, полковник Александр Муравьев. Нужно было выиграть время, чтобы Федор Толстой и петербургские друзья могли успеть выхлопотать поэту разрешение жить в Петербурге.